Убийство заложников Несколько вводных замечаний. Одним из наиболее позорных преступлений гитлеровцев в Польше, Чехословакии и Югославии является повсеместное насаждение немецкими фашистами, звериной системы заложничества. Система заложничества насаждалась гитлеровцами во всех странах, сделавшихся жертвами их агрессии. На востоке Европы формы, в которых немецкие преступники осуществляли у б и й с т в о заложников, были особенно жестоки. Насаждая эту систему, гитлеровцы попирали все законы и обычаи войны. Однако, применительно к Советскому Союзу, вообще трудно говорить об убийстве заложников, ибо преступления, повсеместно осуществляемые гитлеровцами, на временно оккупированных территориях СССР, не могут быть вмещены даже в рамки этой преступной системы заложничества. В значительной степени эти же замечания относятся к Польше и в особенности к Югославии. В этих странах гитлеровцы под видом заложничества совершали неизмеримо большие военные преступления, ставящие конечной целью истребления народов. Прошу суд обратиться к докладу правительства Чехословакии. Еще до начала войны тысячи чешских патриотов, в особенности католических и протестантских священников, юристов, докторов, учителей и т.д. а к а л е е были арестованы. Кроме того, в каждом районе записывались лица, подлежащие аресту как заложники при первом признаке беспорядков в общественном строе и безопасности. Вначале это были только угрозы. В 1940 году Карл Франк, заявил в речи к вождям движения национального единства, что две тысячи чешских заложников, находящихся в концлагерях, будут расстреляны в том случае, если видные чешские деятели откажутся подписать заявление о лояльности. Некоторое время спустя, после покушения на Гейдриха, многие из этих заложников были казнены. Типичным методом нацистского полицейского террора были угрозой репрессии против директоров заводов в том случае, если произойдет перебой в работе. Таким образом, в 1939 году гестапо созвало директоров и заведующих складами различных промышленных фирм и заявило им, что они будут расстреляны в случае забастовки. Когда они уходили, они должны были подписать следующее заявление. «Я принимаю к сведению то обстоятельство, что я буду немедленно расстрелян, если фабрика прекратит работу без уважительной причины. Подобным же образом школьные преподаватели ручались за лояльное поведение своих учеников. Многие учителя были арестованы только потому, что ученики их школы обвинялись в составлении антинемецких лозунгов или чтении запрещенных книг. Перехожу к разделу, посвященному убийству заложников в Югославии. Эти преступные убийства мирных людей в Югославии приобрели особое развитие. По существу здесь уже нельзя говорить об убийстве заложников, хотя все официальные документы гитлеровцев, которые будут предъявлены далее суду, употребляют этот термин. По существу же под видом убийств заложников гитлеровские преступники в громадных масштабах осуществляли режим террористического истребления мирных граждан, не только за то, что кем-то сделано, но даже за то, что, по мнению гитлеровцев, могло быть сделано. Убийство заложников было одним из тех средств, которые применялись военными органами и имперским правительством в невероятных масштабах для массового уничтожения югославского населения. Югославская государственная комиссия по установлению военных преступлений располагает по этому вопросу бесчисленным количеством конкретных подробностей и подлинными доказательствами из германских архивов. Здесь мы предлагаем только ограниченное количество таких подробностей и доказательств, которых, однако, достаточно, чтобы представить убийство заложников как часть общего плана и систематичности нацистского преступления. Далее в докладе правительства Югославии Цитируется приказ коменданта так называемой группы «Запад» генерала Браунера. Приводится следующая цитата. В захваченных партизанами районах взятие заложников из всех слоев населения остается в силе как единственное средство запугивания, имеющее успех. Планомерное и систематическое убийство заложников видно из следующих данных. которые были собраны Югославской государственной комиссией по установлению военных преступлений на основании конфискованных германских архивов и найденных в них материалов. Эти данные относятся только к Сербии. 3 октября 1941 года в Белграде расстреляно 450 заложников. 17 октября 1941 года в Белграде расстреляно 200 заложников. 27 октября 1941 года в Белграде расстреляно 50 заложников. 3 ноября 1941 года в Белграде расстреляно 100 заложников. Можно согласиться, как кажется мне с утверждением правительства Югославии, которое говорит далее, что такого рода цифры можно было бы представлять до бесконечности, Расстрел заложников, как правило, проводился варварским способом. Чаще всего жертв заставляли с т а о в и т ь с я группами друг за другом, ждать своей очереди и наблюдать за казнью п р е д ы д у щ е й групп. Так они последовательно уничтожались. Я предъявляю трибуналу под номером СССР-364 выдержку из сообщения номер 6 Югославской государственной комиссии по расследованию военных преступлений. Группа заложников была повешена в целье, цели, на крючьях, на которых мясники вывешивают мясо. В Мориборе каждые пять изобреченных жертв были вынуждены класть расстрелянных заложников в ящики и грузить на грузовые машины. После этого эти пять человек расстреливались и следующие пять были обязаны продолжать погрузку. Так продолжалось беспрерывно. Улица Содна в Мориборе. была вся залита кровью, текущей с грузовиков. Число в 50 тысяч убитых кажется слишком малым, так как каждый раз расстреливались многие сотни, в Грацце даже по 500 человек. Я представляю Международному военному трибуналу доклад правительства Греческой Республики. Доклад этот заверен должным образом и подписан послом Греции в Великобритании, а также британским министерством иностранных дел. Война Греции была объявлена Германией 6 апреля 1941 года. Уже 31 мая германский командующий в Афинах издал откровенно террористический приказ, направленный против мирного населения Греции. Непосредственным поводом к изданию этого приказа послужило то, что 30 мая 1941 года греческие патриоты сорвали свастику с Акрополя. Я привожу извлечение из этого приказа, командующего немецкими вооруженными силами в Греции, цитируя доклад правительства Греции. За то, что в ночь с 30 на 31 мая немецкий военный флаг, развивавшийся над Акрополем, был сорван неизвестными лицами, виновные в совершении этого акта, а также их сообщники, подлежат смертной казни. С этого времени в Греции устанавливается тот же режим немецко-фашистского террора, который характеризует действия гитлеровских преступников на всех оккупированных ими территориях. В нарушение статьи 50 Гаагских правил они систематически наказывали невиновных, Строго придерживаясь при этом принципа, что за действия, совершенные отдельными лицами, ответственность должно нести все население в целом. Обрекая население на голодную смерть, они использовали это как средство для оказания давления, для ослабления сопротивления со стороны греческого народа. Очень немногие судились военным трибуналом, но и в тех случаях, когда такие суды назначались, они были какой-то пародией на суд. Они проводили политику репрессии, включая захваты и убийства заложников, массовые убийства, разорения, опустошения деревень в качестве контрмер, задействия, совершенные неизвестными лицами в окрестностях этих деревень. Таким образом, подавляющее большинство тех, кто был казнен в качестве репрессии, были без разбора взяты из тюрем и лагерей, без какого-либо отношения к действиям, за которые они были казнены. Жизнь каждого гражданина зависела от произвольного решения местного командира. Мне кажется, что будет правильным считать одним из в е н ь е в этого террористического режима немецких фашистов, установленного в Греции, умерщвление многих тысяч людей голодом. В докладе правительства Греции сказано следующее. «Без сомнений, огромное большинство населения Греции в течение трех лет жило на грани голодной смерти. Тысячам людей Греции пришлось терпеть настоящий голод, пока они наконец получили помощь, доставленную по морю. Результатом явилось повышение смертности на 500-600% в столице и на 800-1000% на островах за период с октября 1941 года по апрель 1942 года. 25% новорожденных детей погибло, причем здоровье выживших было значительно подорвано. В докладе правительства Греции приводится извлечение из отчета нейтральных миссий. Я приведу одно из этих извлечений. В течение зимы 1941-1942 годов, когда в столице царил голод, условия в провинции были еще терпимыми. Но во время следующего года когда свободный рынок поглотил все запасы Канады в помощь наиболее крупным городам, положение значительно изменилось. Во время наших первых поездок по расследованию общего положения в марте 1943 года мы знакомились с людьми, которые буквально плача просили хлеба. Население многих деревень питалось только заменителем, приготовленным из муки диких груш и желудей. пищи, пригодной для свиней. Во многих районах люди с декабря не видели хлеба. Нас приглашали в дома и показывали пустые полки и кладовые. Мы видели, как люди варили траву без масла и ели только для того, чтобы чем-нибудь наполнить себе желудок. Население наиболее бедных деревень было исключительно истощено. В особенности в жалком состоянии находились дети с тощими конечностями и опухшими животами. Они были лишены п р и с у щ и й детям подвижности и жизнерадостности. То, что половина детей была не в состоянии ходить в школу, представляло собой весьма обычное явление. Отчет шведской делегации в январе 1944 года. Расстрелы заложников приобрели в Греции с первых недель оккупации ее немецко-фашистскими вооруженными силами самое широкое распространение – Я цитирую по этому поводу доклад правительства Греции. Заложников брали без всякого разбора из всех слоев населения. Политические деятели, профессора, ученые, адвокаты, офицеры, гражданские служащие, духовенство, рабочие, женщины все были помещены под рубрику «подозрительные» или «коммунисты» и заключались в местные тюрьмы или концлагеря. На допросах заключенных подвергали различного рода утонченным пыткам. Заложников концентрировали в местах заключения, где арестованным создавался совершенно невыносимый режим. В докладе приводятся итоговые цифры убитых заложников. Около 91 тысячи заложников было расстреляно. Сейчас я прошу суд обратить внимание на документ, трактующий о колоссальных масштабах уничтожения советских людей на временно оккупированных районах Союза СССР. В подтверждение этого я ссылаюсь на с о о б щ е н и е Чрезвычайной Государственной Комиссии о разрушении, грабежах и злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в городе Ровно и Ровенской области. Я предъявляю этот документ под номером СССР-45 и о г л а ш а я заключение судебно-медицинской экспертизы трупов. извлеченных из мест захоронения немцами мирных советских граждан. п е р Во е всех о в исследованных местах захоронения трупов в городе Ровно и его окрестностях обнаружено свыше 102 тысяч расстрелянных и умершленных немцами мирных советских граждан и военнопленных из них. А. В городе Ровно по Белой улице у дровяного склада 49 тысяч. Б. В городе Ровно по Белой улице на огороде – 32 500. В. В селе с о с е н к и 17 500. Г. В карьерах у села Выдумка – 3 000. Д. На территории тюрьмы города Ровно – 500. Я прошу суд обратить внимание на то, что в последующем тексте – с о д е р ж и т у к а з а н и е на распределение определенных способов у м е р ь ш л е н и я людей, применяемых преступниками, по отдельным периодам времени. Так, массовые расстрелы, как видно из следующих далее пунктов А, Б и В, относились к 1941-1942 годах. у м е р ь ш л е н и е мирных граждан путем отравления угарным газом в душегубках, как видно из пункта Г, относилась к 1943 году. Расстрелы с последующим сожжением трупов относились к 1943 году и расстрелы в тюрьме относились к 1944 году. 18 марта 1943 года Ровенская газета немецких оккупантов «Волынь» опубликовала следующее извещение. 8 марта 1943 года п ы т а л и с ь убежать заключенные Ровенской тюрьмы. При этом они убили одного немецкого тюремного чиновника и одного часового. Энергичным выступлением тюремная стража предотвратила бегство. По распоряжению командующего немецкой полиции, безопасности и СД, в тот же день были расстреляны все заключенные в тюрьме. В ноябре 1943 года Неизвестным лицом был убит немецкий областной судья. В ответ на это гитлеровцы опять расстреляли свыше 350 заключенных, содержавшихся в Ровенской тюрьме. Я не буду приводить более примеров р а с с т р е л а заключенных в тюрьмах, ибо в тех кинодокументах, которые будут предъявлены суду, уважаемые судьи найдут ряд подобного рода преступлений г и т л е р с к и х захватчиков, совершенных на территории в СССР. Перехожу к следующему разделу своего доклада.